Руководство страны контролировало и поощряло кооперативные движения, относя его к социалистическому сектору экономики. К 25-му году был завершен восстановительный процесс и в области промышленности. Относительно быстрое восстановление экономики и первые успехи НЭПа во многом были обусловлены резким сокращением военных расходов. Численность вооруженных сил была уменьшена с 5,3 миллионов до 600 тысяч человек. Возрастание военной угрозы в конце 20-х годов способствовало свертыванию НЕПА, вначале в сельском хозяйстве, затем на рубеже 20-х-30-х годов в промышленности, а в первой половине 30-х и в торговле. Два крупных кризиса НЕПА произошли в 1923 и в 27-28 годах. Первый вошел в историю как кризис сбытом, второй как кризис... Желание получить максимальную прибыль в условиях самофинансирования вынуждало руководителей трестов и синдикатов до предела поднимать цену на свой товар. Цены на промтовары возросли более чем в три раза по отношению к сельскохозяйственным. Ножницы цен достигли максимальной величины в октябре 2023 года. Низкая покупательная способность крестьян привела к затовариванию складов сельскохозяйственными машинами, косами, плугами и тому подобное. Кризис сбыта промышленной продукции отразился на хлебопоставках. Государство было вынуждено вмешаться в процесс ценообразования, административным путем снизить цены на промышленные товары и повысить закупочные цены на товары сельскохозяйственные, а также организовать дешевый кредит для крестьянства. Это обеспечило растущий спрос деревни. Почти весь запас сельхозмашен и инвентаря был быстро распродан, хлебопоставки не были сорваны, кризис был преодолен. После восстановления к 25-му году народного хозяйства руководство страны взяло курс на индустриализацию. Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность, прежде всего машиностроение, что позволяло вывести страну в разряд промышленно развитых и обороноспособных стран. Нужды деревни были отодвинуты на второй план. Индустриализация потребовала увеличить хлебный экспорт для закупки машин и оборудования. Однако положение с хлебозаготовками резко ухудшилось, особенно в 1927 году, когда пошли слухи о близкой войне с Англией, разорвавшей дипломатические отношения с СССР. Ажиотажный спрос резко взвинтил рыночные цены на хлеб. Они во много раз превысили государственные закупочные цены. Крестьяне фактически стали бойкотировать хлебозаготовки. План хлебозаготовок 1927 года был провален. Возник острый продовольственный кризис, который заставил государство ввести карточную систему снабжения в городах, свернуть экономически и усилить административный нажим на деревню. В 1928 году Сталин заговорил о хлебной стачке кулаков, которые якобы наносят удар в спину пролетарскому государству, в то время как внешний враг готовится к новой войне. В 1928-1929 годах перешли к чрезвычайным методам хлебозаготовок по примеру продотряда времен Гражданской войны. Снепом в деревне было покончено, что и закрепило начатое в 1929 году сплошная коллективизация деревни. Промышленности стали сворачивать аренду, хозрасчет, самостоятельность предприятий. Договорная система была практически ликвидирована. Период рыночной товарно-денежной экономики был заменен тотальным аггрустовлением, этатизацией экономики. Страна вступила в эпоху большого скачка. Второе политическое развитие и внутрипартийная борьба в 20-е годы. Новый облик диктатуры пролетариата. Параллельно с переходом в 21 году КНЭПУ отменялся ряд мер по чрезвычайному управлению страной, сложившихся в годы Гражданской войны. В 21 году в ЦИК объединил все рефтрибуналы в один Верховный революционный трибунал. В 22 году в ЦИК реформировал ВЧК, возложив ее функции на НКВД, для чего в его составе создал Государственное политическое управление ГПУ, председатель Дзержинский. На местах вместо чрезвычайных комиссий создавались политические отделы, политотделы. Была проведена кодификация советского законодательства. В 1922 году была создана единая судебная система, Народный суд, Губернский суд, Верховный суд республики. Судьи и народные заседатели избирались. Следует отметить, что диктаторский характер советского государства при этом не ослаб. Диктатура пролетариата выражалась прежде всего в полновластии партии большевиков, не отраженном в Конституции. В августе 22 -го года 12-я конференция РКПБ признала все антибольшевистские партии и течения антисоветскими, то есть антигосударственными. Они подлежали окончательному разгрому. Тогда же был проведен показательный судебный процесс над партией правых эсеров, обвиненные в диверсиях и терроре в отношении руководителей Компартии и Советского государства в период гражданской войны. Репрессивная роль советского государства проявилась и в постановлении ГПУ о высылке из Петрограда, Москвы, Киева и других центров страны ряда крупных ученых, литераторов, специалистов народного хозяйства. Тех интеллигентов, которые отказались от прежних политических взглядов, большевики привлекали к государственной службе и работе в народном хозяйстве. Бывшие враги народа по-своему приветствовали НЭП, считая, что он переводит Россию на капиталистические рельсы развития. Об этом открыто говорили Смену веховцы, кадетские профессора, эмигранты, издававшие в Праге и Париже сборники, журнал «Смена вех», Ключников, Мустриалов, Гидрицов и другие. Однако закат НЭПа ознаменовался первым крупным показательным процессом над старыми специалистами, инженерами-техниками. Шахтинский процесс, Москва, 28 год. На процессе под председательством Вышинского было вынесено пять смертных приговоров. Шахтинский процесс положил в начало кампании преследования старых специалистов и замены их новыми выдвиженцами. Сразу после процесса было арестовано не менее двух тысяч технических специалистов, обвиненных во вредительстве. Образование СССР, 1922 год. Распад в 17 18 годах единого централизованного российского государства сменился объединительным движением, которое привело к образованию СССР в 1922 году. В годы гражданской войны на окраинах бывшей Российской империи возникло несколько советских республик, которые развивались не в рамках РСФСР, а рядом с ней. В июне 2019 -го года они создали военный союз. После поражения советской власти в Прибалтике, весна лета 2019 -го года, он сохранился в рамках трех Славянских советских республик. В 2020-2021 годах к этому союзу присоединились три закавказских советских республики. Одновременно путем заключения двусторонних договоров Военный Союз был дополнен Союзом хозяйственным. Согласно договорам объединялись наркоматы Совета народного хозяйства. Вводилась единая денежная система. В 1922 году, на период проведения Международной экономической конференции в Генуе, был оформлен Дипломатический союз республик. В том же году произошло экономическое и государственное объединение Закавказских республик Грузии, Армении и Азербайджана в Закавказскую социалистическую федеративную советскую республику ЗСФСР. Цементирующей силой объединительного движения стала Коммунистическая партия. Республиканские компартии, созданные в 18 20 годах, существовали на правах областных организаций Единой РКПБ. Партийное единство дополнялось единством профсоюзов. Для разработки плана объединения всех советских республик ЦК РКПБ создал в августе 2022 -го года специальную комиссию во главе с Куйбышевым. Комиссия пришла к выводу о необходимости создания Государственного Союза социалистических республик путем включения их в РСФСР на правах автономных. В основу такого решения лег проект, составленный Генеральным секретарем ЦК с апреля 2022 -го года Сталиным и названный планом автономизации. Ленин, выяснив, что автономизацию не поддержали трое из шести республик, предложил план Союза равноправных республик, не в РСФСР, а вместе с ней социалистические республики входят в новый союз, в новую федерацию. Сталин расценил позицию Ленина как национал-либерализм, но открыто возражать не стал. 29 декабря 1922 года в Москве состоялась конференция полномочных делегаций союзных республик. Она утвердила проекты декларации договора об образовании СССР. 30 декабря 1922 года в Москве в помещении Большого театра состоялся первый всесоюзный съезд Советов. Съезд утвердил декларацию и договор об образовании СССР. Он также избрал Центральный исполнительный комитет СССР, ЦИК СССР. Конституция СССР 1924 года. Объединительное движение советских республик, прошедшее этапы военного, хозяйственного, дипломатического и государственного союза, завершилось этапом конституционного оформления СССР январь 23 -го года, январь 24 -го года. На этом этапе была разработана и утверждена Конституция СССР, созданные правительством СССР и Вторая палата ЦИК Союза СССР. В январе 23 -го года в Союзных Республиках были созданы Конституционные комиссии. Главным итогом их работы явилось предложение создать наряду с Палатой классового представительства в ЦИК СССР Палаты национального представительства. В январе 24 -го года съезды Советов Союзных Республик ратифицировали Конституцию СССР. 31 января 24 -го года Второй съезд Советов СССР окончательно утвердил ее. Съезд принял решение увековечить память о Ленине путем переименования города революций Петрограда в Ленинград. Также на пост председателя СНК СССР был избран Рыков. Конституция СССР 24 -го года повторяла основные положения Конституции РСФСР 18 -го года, а также дополнялась разделом о национально-государственном устройстве нового государства. В ней превозглашались принципы построения союзного многонационального государства, добровольное равноправное объединение суверенных республик, их право выхода из СССР. Конституция СССР 24 -го года, как и Конституция РСФСР 18 -го года, носила ярко выраженный классовый характер и закрепляла положение диктатуры пролетариата на территории всех союзных республик. Конституция установила государственный герб, флаг и столицу СССР – Москву. Гимном Советского Союза стал «Интернационал». Внутрипартийная борьба.